«Черт, черт, черт!» Майкл побежал вверх по трапу через три ступеньки за раз. Пробежал по палубе, едва касаясь ее. Нырнул в люк. Набегу орал в рацию. «Рент, спускайся в машинное сейчас же!» Стремглав, пробежав по мосткам машинного отделения, он схватился за стойки лестницы и заскользнул вниз. Двигатели молчали. Все остановилось. Наверху появился Рент. «Что случилось?» «Что-то в главном!» Голос Лоры в рации. «Майкл, мы слышим выстрелы». «Повтори». «Выстрелы, Майкл. Я сейчас смотрю на перешеек. Свет движется в нашу сторону. В суши. Фары или зараженные? Пока не знаю». Чтобы найти проблему, нужно питание. Он подбежал к панели управления и переключил систему диагностики на внешний генератор. Стрелки приборов ожили. «Рент!» – заревел Майкл. «Что видишь?» Рент уже стоял у пульта управления главным двигателем в дальнем конце машинного отделения и смотрел на приборы. Похоже, что-то с трюмными помпами. От этого главный генератор не мог встать. Посмотри дальше по цепи. Короткое молчание. «Нашел», — ответил Рент. Давление в грибном двигателе по правому борту упало, поэтому система и выключилась. Снова Лора. «Майкл, что там внизу?» Майкл уже нацепил поезд с инструментом. «Держи», — сказал он и бросил рендурацию. рацию. «Ответь ей». У Рэнда было потерянное лицо. «И что я ей скажу?» «Скажи, чтобы была готова запустить грибные винты прямо из рубки. они стоят подождать, пока давление в норму придет. Может генератор полететь. Просто стой за пультом управления электрикой. Когда, скажу, переключишь систему обратно на главный фидер». «Майкл, ответь!» сказала Лора. «У нас тут все не по-детски нахрен!» «Давай!» сказал Майкл Ренду. Побежал в сторону кормы, подкнул в розетку фонарь, упал на спину и втиснулся под генератор. «Чертова утечка!» подумал он. «Она меня убьет когда-нибудь!» Конвой влетел на перешеек на скорости в 60 миль в час. Автобусы подпрыгивали и взлетали в воздух. Заправщик, замыкающий колонну, не мог держать такую скорость. Зараженные были уже близко, и становилось все больше. В свете фар появилось проволочное заграждение. «Всем не сбавлять скорости!» – заорал в рацию Питер. «Не останавливаться!» Они пролетели сквозь заграждение. Чейс ударил по тормозам и отвернул в сторону. Колонна пронеслась в считанных дюймах от них. Ударная волна толкнула машину, будто ураганный порыв ветра. Питер и и Чейз выскочили из кабины. Где заправщик? Машина появилась у края перемычки, сверкая фарами, ревя мотором, будто ракета, несущаяся на них в замедленном движении. Миновав поворот, начала разгоняться. На крыше кабины, присев, сидели два зараженных – Чейс вскинул винтовку и приложил к глазу прицел. Форт, нет», — сказал Питер. «Если попадешь в бак, рванет». «Спокойно, справлюсь». Пуля рассекла воздух. Один из зараженных кувырком полетел в сторону. Форт уже целился во второго, когда тот спрыгнул на капот. Стрелять было нельзя. «Черт!» Из кабины раздались два выстрела из ружья подряд. Осколки лобового стекла разлетелись в лунном свете. Раздалось шипение и стон тормозов. Зараженный слетел в конус светофар и с влажным хрустом исчез под передними колесами. Тягач развернула под прямым углом к мосту, заправщик сложился и его закрутило. Задние колеса оказались в воде, и задняя часть машины резко остановилась. Тягач резко бросил обратно, будто грустной веревке. До него было меньше сотни метров. Питер видел, как Грир крутит руль, пытаясь вернуть машине управление. Но тщетно. Инерция машины была сильнее. Заправщика прокинулся на бок. Тягач оторвал от прицепа, который врезался в него с металлическим хрустом. Снова полетели осколки стекла. Со скрежетом проехав на боку, тягач остановился, лежа на боку под 45 градусов к дороге, водительской дверью вверх. петринулся вперед, чей с Эми следом. Из цистерны хлистало топливо, из-под шасси валил черный дым. Зараженные неслись к перешейку, они будут на нем через считанные секунды. Пластырь был мертв, ему разможило голову ударом сзади. То, что от него осталось... Лежала на приборной доске, раскинув руки. Грир лежал поверх него, залитый кровью. Его собственной или пластыря. Он смотрел вверх. «Луций, глаза прикрой!» Питер и Чейс ударили ногами в остатки лобового стекла. Три хороших удара, и оно вылетело внутрь. Ими забралась внутрь и схватила Грира за плечи, Питер за ноги. «Я в порядке», – пробормотал Грир, будто извиняясь. Они едва успели его вытащить, когда появились первые языки пламени. Петры и Чейс подхватили Грира под руки с двух сторон и побежали.